Студия «Ардис» представляет Жорж Сант, консуэла Читает актриса Юлия Тархова Часть первая, глава первая «Да-да, мадемуазель, качайте головой сколько угодно. Самая из вас толковая и лучше вас всех — это... Но нет, не скажу, кто...» Она самая скромная из всего класса, и я боюсь, что, как только я её назову, она сейчас же утратит эту редкую добродетель, которую вам всем желаю». «Иль номины патрис, эфилии эспириту пропела Констанца с задорным видом. амен пропели хором все другие маленькие девочки. «Противно из люка», — проговорила Кларинда, сделав гримаску, — и слегка ударила ручка веера по костлявым и сморщенным пальцам учителя пения, которые, вытянувшись, покоились на немых клавишах органа. — Сделайте одолжение, — проговорил старый профессор с невозмутимым видом человека, который в течение сорока лет имеет дело по шести часов в день со всевозможными выходками и капризами нескольких поколений детей женского пола. — Это, тем не менее, верно, — продолжал он, — Прячь очки в футляр, а табакерку в карман и не поднимая глаз на насмешливый и рассерженный улей. Это умница, это кроткая, это прилежная, это внимательная, это хорошая девочка. Конечно, не вы, сеньора Кларинда. И не вы, сеньора Констанца. И не вы, сеньора Зюлетта. Тем более не Розина, еще менее того Микела. «В таком случае это я». «Нет, это я! Нисколько! Это я! Я! Я!» — закричали высокими звонкими голосами с полсотни блондинок и брюнеток, вспархнув точно стая крикливых чаек на несчастную раковину, выброшенную на берег отливом волны. «Это раковина, то есть маэстро?» Я стою на том, что никакая метафора не была бы более подходящая к его угловатым движениям, к его перламутровым глазам, к его скулам с красными пятнами — а в особенности к тысяче мелких, седых, неподвижных, остроконечных локончиков его парика, вынужденный три раза опуститься на скамейку после того, как встал, чтобы уходить, невозмутимый, спокойный, точно раковина, убаюканная и околотившаяся в бурях, несмотря на все просьбы, долго не хотел назвать ученицы, которая заслужила от него таких щедрых похвал — на которой он обыкновенно бывал так скуп наконец точно с сожалением уступая просьбам вызванным его шуткою он взял свою учительскую палку которую он имел обыкновение указывать такт и разделил ею надвое свое недисциплинированное стадо затем пройдя с важным видом между этих двух стен легкомысленных головок он опустился в глубине трибуны органа против маленькой особы, сидевшей на одной из ступенек. Опершись локтями в колени, зажав себе пальцами уши, чтобы не развлекаться шумом, она учила свой урок в полголоса, чтобы никому не мешать, съежившись в комочек точно обезьянка. Он, торжественный и важный, с вытянутой ногой и вытянутыми вперёд руками, точно пастух Парис — Присуждающее яблоко не самый красивый, но самый благонравный. Консуэла, испанка, вскричали в один голос все молодые хористки с удивлением. Затем раздался взрыв гомерического всеобщего смеха, от которого на челе величественного маэстро разлилась краска негодования и гнева. Маленькая Консуэла с своими закрытыми ушами не слыхал этого разговора. Глаза её рассеянно смотрели, ничего не видя, и в продолжении нескольких минут она оставалась безучастную к этому шуму. Заметя, наконец, что она предмет всеобщего внимания, она опустила руки на колени, причём тетрадка упала на пол, и, удивлённая, скорее испуганная, чем сконфуженная, она встала, чтобы посмотреть, нет ли вместо неё кого-нибудь или чего-нибудь уморительного, что могло быть причиной этого шумного веселья. «Кансуэлла!» — сказал маэстро, взяв её за руку без всяких объяснений. «Оди сюда, моя хорошая, спой мне Сальве Реджина, перголеза, которую ты учишь две недели и которую Кларинда учит год». Консуэлла, ничего не говоря, не выражая ни страха, ни гордости, ни стеснения, последовала за учителем Каргану, которому он снова сел и с торжествующим видом дал тон своей юной ученице. Консуэла запела просто, без всякого принуждения. Под высокими сводами собора раздался ее чудный чистый голос во всей его красоте. Она пела «Сальве Реджина» и ни разу ей не изменила память. Ни разу не было ни малейшего колебания в чистоте звука. Звук был или полный, выдержанный или, когда требовалось, он разбивался, исследуя слепо указаниям своего учёного-учителя, передавая своими выдающимися способностями понятные и прямые намерения старика, она сделала при неопытности и беззаботности ребёнка то, чего не сделала ли бы ни наука, ни привычка, ни вдохновение в руках законченного певца. Она спела в совершенстве». «Хорошо, дитя мое», — сказал ей старик-учитель, всегда сдержанный на комплименты. «Ты учила со вниманием и спела с толком. К следующему разу ты повторишь мне кантату Скарлатти, которую я с тобой прошел». «Си, сеньор-профессоре», профессора, ответила Консуэла. «А теперь я могу идти?» «Да, дитя мое. Мадмуазель, урок окончен». Консуэлла сложила в маленькую корзиночку свои тетради, карандаши, свой маленький веер из чёрной бумаги, неразлучную игрушку каждой испанки и венецианки, и которого она почти не употребляла, хотя он всегда был при ней. Затем она исчезла за трубами органа, спустилась с лёгкостью мышки по таинственной лестнице, ведущей в церковь, опустилась на мгновение на колени в середине церкви и в ту минуту... Как она была уже у выхода и подошла к святой воде, прекрасный молодой человек, улыбаясь, подал ей крапила. Она взяла его, и, смотря молодому человеку прямо в лицо с опломбом подростка, который не считает себя и не чувствует себя ещё женщиной, она одновременно перекрестилась и поблагодарила его, что было так уморительно, что молодой человек искренне рассмеялся. Консуэла тоже засмеялась. Но вдруг, точно вспомнив, что её ждут, она мгновенно очутилась уже на пороге церкви, быстро прошла площадку лестницы и также быстро спустилась по ступенькам. Между тем профессор вторично прятал свои очки в обширный карман своего жилета и, обращаясь к безмолвным ученицам, «Да будет вам стыдно в барышне!» — говорил он им. «Это маленькая девочка!» Самая молодая из вас, позже вас всех, поступившая ко мне в класс, единственная из вас, которая может спеть соло. А в хоре, какой бы вы вздор ни пели, я всегда слышу её голос чистый, верный, всегда тверда её нота, как нота клавикорда. И всё это потому, что у неё есть старание, терпение, и есть что-то, чего у вас нет и никогда не будет, сколько вас тут не есть. «Это понимание!» выпалил выпалило-таки своё любимое слово!» вскричала Констанца, как только он вышел. Он сказал его всего тридцать девять раз во время урока. И непременно бы заболел, если бы не сказал его сорок. «Что ж тут удивительного, что эта консуэла делает успехи!» воскликнула Джульетта. «Ведь она такая обедная! Понятно, что она спешит чему-нибудь научиться, чтобы зарабатывать себе хлеб». Мне говорили, что её мать-цыганка прибавила мизелина, и что эта девочка пела по улицам и дорогам, прежде чем попала сюда. Нельзя отрицать, что у неё хороший голос, но у неё нет и тени ума, у бедняжки. Она долбит наизусть, словно слепо следует указаниям профессора, а остальное делает её хорошие легкие. лёгкие. «Пусть у неё хоть самые лучшие лёгкие и в придачу самый замечательный ум», — заметила красавица Кларинда, — я бы не взяла всех этих её свойств, если бы мне пришлось поменяться с ней лицом». «Положим, вы не особенно были бы в проигрыше», заметила Констанца, не желавшая признавать красоты Кларинды. «Ведь она же, конечно, не хороша», сказала другая. «Она желта, как пасхальная свечка, и глаза её ровно ничего не говорят. К тому же она всегда так дурно одета, без всякого сомнения она дурнушка». «Бедная девушка». Какое это для неё горе! Ни денег, ни красоты!» И вот таким-то образом они закончили панегирик Консуэла и утешили себя в том, что восхищались ею, пока она пела, соболезную о ней.